Подсудность военных трибуналов определялась по-прежнему у ПК УССР. Но в местностях, объявленных на военном положении, в их компетенцию входили все дела о государственных преступлениях, о хищениях социалистической собственности, предусмотренных законом от 7 августа 1932 года, о разбое, об умышленных убийствах, о насильственном освобождении из места лишения свободы, об уклонении от исполнения всеобщей воинской обязанности, о сопротивлении представителям власти, о незаконной покупке, продаже, хранении, хищении оружия, а также по усмотрению военных властей дело о спекуляции Злостном хулиганстве и всех иных преступлениях, предусмотренных УК УССР. Дела, отнесённые к категории особо опасных государственных преступлений, рассматривались исключительно военными трибуналами войск НКВД. Военнослужащие от рядового до командира роты включительно были подсудны военным трибуналам. При дивизии До командира батальона при корпусах, до помощника командира полка при армиях, флотилиях, до командира не отдельной бригады военным трибуналом при фронтах. Высший командный состав от командира отдельной бригады и выше был подсуден военной коллегией Верховного Суда СССР или трибуналом НКВД. Прокуратура, как и суды, также оказалась на военном положении. Бывшие районные, городские, областные, транспортные прокуратуры в Украине стали районными, городскими, областными и транспортными военными прокуратурами. В действующей армии создавались военные прокуратуры фронтов, обхи войсковых соединений танковых и воздушных армий, отдельных танковых и механизированных корпусов, кавалерийских корпусов, артиллерийских дивизий резерва главного командования, воздушно-десантных бригад и так далее. Кроме того, на территории республики функционировали военные прокуратуры войск НКВД, гарнизонов, запасных военных соединений, железнодорожных войск, авиации дальнего действия и другие. На Черноморском и Азовском театрах военных действий образовывались военные прокуратуры флота, флотилий, военно-морских баз, морских оборонительных районов, секторов береговой обороны подчинялись они главной военной прокуратуре Красной армии и главной прокуратуре военно-морского флота Союза СССР. В январе 1942 года была создана Главная военная прокуратура железнодорожного транспорта, а в мае 1943 года Главная военная прокуратура морского и речного флота Общее руководство всеми органами военной прокуратуры возлагалось на прокурора СССР. 16 сентября 1943 года для всех прокуроров и следователей прокуратуры с целью поднятия их роли и авторитета установлены 11 классных чинов от младшего юриста до действительного государственного советника юстиции. Должность прокурора УССР соответствовала чину государственного советника юстиции 2-го класса, то есть генерал-лейтенанта. С этой же даты для работников прокуратур вводилась форменная одежда. Уголовное законодательство 1941-го 1945 годов отличалась особой жестокостью, что в основном диктовалось особенностями военного времени. Оно исходило из установок Сталина, в частности его речи от 3 июля 1941 года,